Вошел полный средних лет энергичный человек и еще в дверях, сияя, воскликнул. «Новый анекдот слышали? Ах, вы пишете!» «Ничего, у нас антракт», — сказала Торопецкая, и полный человек, видимо, распираемый анекдотом, сверкая от радости, наклонился к Торопецкой. Руками он в это время сзывал народ. Явился на анекдот Миша Панины, и, и еще кто-то. Головы наклонились над конторкой, я слышал и в это время муж возвращается в гостиную. За конторкой засмеялись. Полный пошептал еще немного, после чего Мишу Панина охватил его припадок смеха. «Ах, ах, ах!» Полторацкий вскричал грандиозно, а Полный захохотал счастливым смехом и тотчас кинулся вон, крича «Вася, Вася, стой! Слышал! Новый анекдот продам!» Но ему не удалось Васе продать анекдот,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 — Скажите ему, — продолжала Терапецкая, — что в сцене вечеринки у генерала он не должен сразу здороваться с женой полковника, а предварительно обойти стол кругом, улыбаясь растерянно. — У него винокуренный завод, и он ни за что не поздоровается сразу, а... — Не понимаю, — заговорил Елагин. — Простите, не понимаю. Елагин сделал круг по комнате, как бы обходя что-то. «Нет. Не чувствую я этого. Мне неудобно. Жена полковника перед ним, а он что-то пойдет». «Не чувствую». «Вы хотите сказать, что вы лучше понимаете эту сцену, чем Аристарх Платоныч?» — ледяным голосом спросила Тарапецкая. Этот вопрос смутил Елагина. «Нет, я этого не говорю», — он покраснел. «Но посудите»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 Затем он стал меньше ростом, надменно раздул ноздри и сквозь зубы, при этом выщипывая волоски из воображаемых бакенбард, проговорил все, что было написано о нем в письме. «Какой актер!» — подумал я. Я понял, что он изображает Аристарха Платоныча. Кровь прилила к лицу Тарапецкой. Она тяжело задышала. «Я попросила бы вас...»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 — ответил я, не зная, что сказать, и, главное, не понимая, что означает слово «середняки». К концу первого дня стало ясно, что в предбаннике пьесу писать нельзя. Поликсену освободили на два дня от ее непосредственных обязанностей, и нас с ней перевели в одну из женских уборных. Демьян Кузьмич пыхтя приволок туда машинку.